Нельзя родить ребенка прежде зачатия. Но надо попытаться. Худо-бедно собрали и опробовали искровой передатчик на вольтовой дуге. Одну из речек в предгорьях перегородили деревянной плотиной с мельничным колесом, приводящим в движение наскоро сделанную непутевую динамо-машину. Получаемой энергии как раз хватало для одного передатчика. К тому же, Каждому было ясно, что в ближайший сезон дождей плотину снесет паводком. Леон дал себя уговорить продолжить техническую авантюру лишь после того, как в ее защиту горячо выступили Аконти и Умнейший. Вторую плотину и второй передатчик строили в горах. Единственное, чего хватало в избытке, это необученного пополнения добровольцев. и мобилизованных. Времена постройки разъяренного дракона, когда людей приходилось убеждать и уговаривать, окончательно канули в прошлое. Мастеров и толковую молодежь отбирал себе Аконтий или его подручные – станочники, а самых способных – в ремонтники и наладчики станков. Стрелки-охотники годились солдаты, а шептуны и морочники были ценны сами по себе. что делать с остальными, было не вполне ясно. Инспектируя лагеря и казармы, Леон с беспокойством взирал на толпы бездельников, зря проедающих пищевое довольствие и лишь вносящих суету и путаницу во всякое полезное дело. Новые дороги строились как попало и вели куда попало. Все этот полидевк, заставь дурака реку выпить, сам лопнет, и других окатит. От его внутренней гвардии толку пока было мало. «Приостановить мобилизацию нельзя», толковал умнейший на совещании в штабе. «Это все равно, что остановиться в воздухе во время прыжка через костер. Во-первых, трудно выполнить, а во-вторых, себе дороже». «Гонять на черных работах до посинения», приказал Леон. Пусть Аконтий придумает для них дело – копать руду, расчищать поляны или что-нибудь в этом роде. Слышь, Аконтий, и не говори мне, что рабочей силы у тебя больше, чем нужно. Через месяц-два толку от них будет уже немного, иссякнет энтузиазм. Позволить им разбрестись по домам – потом не собрать, знаю я эту деревенщину. Пока Полидевк продумает меры по поддержанию трудовой дисциплины, пусть Кирейн их накачивает, по возможности ежедневно. Песни о трудовой доблести и все такое. Понял Кирейн? Чтобы уже завтра выпивка будет. «Браво!» — сказал умнейший. «А что мы с ними будем делать, когда их энтузиазм все-таки иссякнет?» — спросил Парис. «Ты — ничего, а остальное Полидевка. «Поменьше об этом думай, дольше здоровья сохранишь. Ясно?» Парису было ясно. Кирейн, после понуканий, подкрепленных угрозой навечно лишить его тихой радости, написал не только несколько песен, но и речь, с которой Леон обращался к новобранцам, как только накапливалась достаточная партия последних. Речь по суждению Леона страдала избытком высокопарности, и то и дело норовилось свалиться в рифмованный гигзаметр. Однако умнейший, просмотрев текст, лишь хмыкнул и сказал, что сойдет. Оказавшись в меньшинстве, Леон сдался. Произнося эту речь во второй раз, он ее уже ненавидел. После третьего раза ему пришлось начать принимать специальную настойку, уберегающую от тошноты. После пятого — Навязчиво мечталось собственноручно уничтожить Кирейна очередью из четверенки. Придумал же умнейшее занятие вождю. А вождю ли? Леон задумывался. Да, он вождь. Этого никто не в силах оспорить. Стоит появиться в любом лагере, вопят, а лезут друг другу на плечи, чтобы хоть краем глаза увидеть героя свежевыпеченных сак но ведь почти все действительно толковые распоряжения по-прежнему исходят от умнейшего. А с изготовлением оружия прекрасно справляется Акунтий, да еще Аверс-Реверс. Тоже тогда ли он? Имя и только? Вождь неизвестно чего? Властелин пустоты? Шестую и последующую речи произносил уже Парис. Полидевк не показывался на глаза. Ударив кого-то из бестолковых новобранцев по голове, он сломал свою знаменитую кость и который день не выходил из черной меланхолии. Виновного новобранца с хотели было расстрелять, но Леон смилостивился, и дело ограничилось штрафным отрядом. Наполненный суетой день проходил, сменяясь завтрашним днем, во всем похожим на вчерашний. По-прежнему огненным ободом сиял в бархате ночного неба Великий Нимб. По-прежнему три большие луны и одна малая совершали свой неизменный путь с востока на запад. Жизнь налаживалась, не прежняя, новая. На карте простора неровное пятно, обозначающее контролируемую область, даже расширилась на север и восток, пустила отростки к югу. И только на западе, где оно упиралось в черную пустошь, которую неделю не было никаких изменений. Разведка из садников-морочников опасливо уходила на пустошь на 2-3 перехода. Ничего, даже птицы не летают над пустошью, лишь черная пыль вьется в небе. крепит на зубах. Ни одного зауряд очистителя ни в воздухе, ни на выжженной земле. Словно вымерли. Словно умер, вышел из строя сам железный зверь. А может, вправду умер? Если же нет, значит готовит что-то серьезное. Это ясно и без слов учителя. Если верить донесениям западного рубежа, Оборона там налажена удовлетворительно. Ой ли, как вникнуть, проверить все до мелочей. Безнадежно пытаться быть во всех местах сразу. Умнейший пытался успокоить. Проигрывая в уме одну возможную ситуацию за другой, Леон взрывался негодованием на учителя. Какое тут спокойствие. Невозможно управлять обороной при такой организации связи. Радио – прекрасная вещь, спору нет. Но, во-первых, изготовление новых аппаратов и подготовка маломальских грамотных радистов идет, несмотря на все старания о контире, недопустимо медленно. А во-вторых, личное присутствие сплошь и рядом оказывается куда более полезным, чем не в эфире, а иногда и единственным средством заставить людей двигаться. А Ручные дракончики хороши, когда расстояние не превышает пяти, максимум семи переходов, и то приходится убивать целый день на безумную скачку. Автомобиль не лучше, к тому же бегает лишь по дорогам, воняет, трещит и собирает любопытных ротозеев. Умнейший спорил, но в конце концов обещал подумать. Думать, однако, долго не пришлось. За несколько дней до того, как заурядов возобновили свою работу, Леону доложили о событии, сразу отнесенном им к категории из ряда вон выходящих. Одним из зенитных расчетов была сбита летающая машина, управляемая людьми. Пулеметный расчет этот, отнесенный по какому-то недоразумению далеко на юго-восток, оборонял глухую, никому не нужную деревушку, где после мобилизации и жил то полтора десятка человек. Леон давно уже подумывал о том, чтобы перенести его в другое место, где крупнокалиберной четверенки нашлось бы лучшее применение, да как-то все забывал, замотанной текучкой. Забытые зенички жили себе, не тужили, попивая тихую радость и наперебой волочась за единственным подходящим для этого существом женского пола, немобилизованным вездесущим полидевком на работы по причине частичного паралича. Как у «щетверенки» в нужный момент оказался хоть один пулеметчик, и по какой случайности та была заряжена, никто не мог вразумительно объяснить. Когда над деревней на небольшой высоте появился странный, тарахтящий и густо дымящий аппарат, наверняка дефективный ублюдок железного зверя, пулеметчик ахнул, зажмурился и открыл огонь. Должно быть, расстреляв ленту, он открыл и глаза, потому что рассказывал, как мерзкое чудище, теряя в воздухе клочья своей шкуры, дымя пуще прежнего и разваливаясь на лету, круто пошло к земле и рухнуло в лес. Толкового шептуна в деревне не нашлось, дрессированных летяг также, и отправить экстренное сообщение об одержанной победе было не по силам. Спорили, кому быть гонцом, Пылить по пустынным дорогам ни один день не хотелось никому. Помня о предостережении насчет распространяемой подбитыми детенышами невидимой отравы, ни один из зенитчиков не отважился пойти полюбопытствовать на место падения чудища. В той стороне, куда она упала, из леса долго поднимался черный жирный дым. Затем он просветлел и стончился в тонкую струйку. И всяк совсем. И почти сразу, на ходу счищая из себя листья и паутину, гримасничая от боли и ругаясь запретными словами, из леса выхромал человек. «Кто?» — пальцетом завопил умнейший, представляя ладонь к уху. «Повтори!» «Человек!» «Летун!» Подробности о том, как всем зенитным расчетом снимали застрявшего в древесной кроне второго летуна, а беспамятшего от удара от деревья и накладывали ему шины на три конечности из четырех, Леон пропустил. Важно было другое. В лесах на юго-востоке существовал, организовавшись сам собою, еще один узел сопротивления под командой человека по имени Остил. Даже умнейший выглядел изумленным. «Ехать немедля, мчаться и скорее!» При штабе оставили одного Париса, надавав ему инструкции по управлению, главной из которых было – кардинальных решений в отсутствии Леона и умнейшего не принимать. Дракончики, взятые из резервного стада, опекаемого лучшими морочниками, домчали до места аварии с небывалой быстротой. Остроумно восхитился умнейший, изучив обломки аппарата. Паровой двигатель на жидком топливе и кочегара не надо. Смотри-ка, они тоже научились добывать нефть. Так, летающее крыло, без хвостка. А в профиль ты погляди, улетяги содрали. Здорово. Толкающий винт. Баки из драконьего желудка? Угу. Смотри, ни одного резьбового соединения. Минимум клепки. Где такой клей взяли? «Аллак?» Летчик отвечал долго и путанно. Формальный допрос быстро перетек в непринужденную беседу за кувшинчиком тихой радости. Паровой двигатель придумал не Астил, И идея полета тоже принадлежала не ему. И пропеллер выдумал не он. Но он первым указал строить воздушные корабли, когда еще большинство здравомыслящих людей, а беженцы в особенности, Норовили лишь уйти поглубже в леса и открыто смеялись над ним невеселым смехом. Поднять в воздух первую, еще несовершенную машину стоило неимоверных трудов и обошлось в несколько жизней. Но доставшийся кровью и потом опыт оказался дороже. Во время первой встречи с заурядом, занятый увеличением пустоши сверкающий диск, никак не отреагировал на приближении крылатой машины с дымным шлейфом позади и был свален ударом шасси сверху. От удара воздушный корабль рассыпался в воздухе. Пилот и механик разбились о простор, однако цель была достигнута. Детеныша железного зверя больше не существовало. Дальше у них пошло уже легче. Хозители прославили остила, и к концу периода дождей Вокруг него собралось уже несколько тысяч человек. Численность же воздушного флота к настоящему моменту превысила три десятка кораблей. «И много заурядов вы набили», — полюбопытствовал умнейший. Пилот потупился. «После первого случая они нас и близко не подпускали», — признался он и отхлебнул большой глоток тихой радости. «Жгли на подлете». Но и у нас теперь есть кое-что. Он помялся и достал из-под набедренника тяжелый железный стержень, заостренный с одного конца и снабженный оперением с другого. Вот. Леон закусил губу, поняв, что оплошал. Хорошо, что все обошлось. А все равно летуна следовало сразу обыскать. При случае такой стержень вполне мог бы сойти за метательное оружие. «Не забыть сказать Тирсису, чтобы в следующий раз...» «Ага», — сказал умнейший пробуй острее стержня на ногте. «Понимаю. Значит, подняться выше зауряда и вывалить на него сверху ящик таких железяк. А что? Даже остроумно. И каковы же успехи?» Пилот вновь присосался к тихой радости и не сразу выдал ответ. «Больше ни одного». Не удалось даже опробовать новое оружие в деле. Все боевые успехи южан пока ограничились единственным уничтоженным заурядом. Но теперь они делают по одному воздушному кораблю в день. И самое главное, благодаря чему и стало возможным отправить его, пилота, в разведывательный рейд на север, в последнее время детеныши железного зверя перестали появляться над краем пустоши. Леон и умнейший переглянулись. «Надо подумать, в какой работе пристроить этого пилота», — сказал Леон. «Зачем же?» — удивился умнейший. «Восстановим ему аппарат или построим такой же? Двигатель наш поставим, пулеметы и отправим остил в подарок. Пригласим его, естественно, к нам для переговоров о координации действий. Не жадничай в малом». такими людьми разбрасываться проиграть до боя леон скрипя сердце согласился пилот долго изучал карту потом ткнул пальцем здесь не очень то и далеко определил на глаз умнейший для такой штуковины полдня полета от наших южных границ не больше так то от южных границ вот там и построим первый аэродром а второй здесь, при штабе. С лесной поляны, ближайшей к штабу, убрали полигон. На стапеле, возведенном у края поляны, под кроной титанического дерева, кипела работа. Ругаясь по адресу неведомых разгильдяев и неумех, Аконти лично браковал негодные детали корпуса. Неразговорчивые ремесленники мудрили над двигателями. Леон бешено подгонял. По его приказу, Из восточной промышленной зоны был спешно доставлен «Аверс-реверс». Для обтяжки крыла летательного аппарата в окрестных деревнях конфисковали все запасы легких и прочных сортов пестриди. Кирейн, добровольно взявшийся написать песнь о летающем механизме, повадился просиживать возле стапеля целые дни, вздыхая по выпивке. и временами меланхолически записывая что-то на обрывке пчелиной бумаги. В один из дней он появился из леса с носильщиком, сгорбившимся под сравнительно небольшим полым клубнем тихой радости. Клубень ритмично сокращался, щекотал терпеливого носильщика отростками и выказывал явное стремление покинуть чужую спину и вновь закопаться в грунт. Думали и не додумались, Довольно хмыкал сказитель. «Железо, железо! Вот вам, бензобак и топливный насос в едином блоке». Однако при попытке залить клубень бензином, тот посинел, перестал сокращаться и завял в считанные минуты. «Зря только родник испортили», — буркнул Леон. «Впрочем, хвалю за усердие». Убитому горем сказителю дали тихой радости и велели спать. В немногих местах, где неглубоко под поверхностью земли водилась черная маслянистая жижа, рабочие вертели скважины за зазубренными стволами кость дерева на драконьем приводе. Там, где оказывались хотя бы следы нефти, рыли глубокие колодцы. Из некоторых удавалось начерпать до бочки нефти в день. Настоящая буровая, виденная Леоном в первые дни по выздоровлении. оказалась непосильно сложной в эксплуатации и давно была заброшена. Тяжелые фракции сливали в ямы. Умнейший убивал дни, мудря над переработкой, которую называл крекингом. Чуть что срывался на крик. Ничего у него с крекингом не получалось. Остро не хватало бензина, и химики перегоняли тихую радость на топливо. Большой пользы это не принесло, Двигатели, работающие на смеси бензина с резко пахнущими продуктами перегонки, чихали, часто глохли и быстро выходили из строя. Зато остающийся на дне маслянистый осадок, хоть и вонял особенно мерзко, в принципе годился как машинное масло. Одним не слишком прекрасным вечером кто-то обнаружил, что прозрачную жидкость, извлекаемую перегонкой из тихой радости, можно пить. Утёж, стихийно начавшийся тем же вечером, продолжался всю ночь. На утро 150 рабочих лежали в повалку, мучаясь похмельем, и были ни на что не годны. Один умер. Кроме того, не менее 20 человек получили увечья в беспричинно возникших драках. Несколько женщин были обесчещены.